Глава тридцать 35. Утром Ирен встала просто в прекрасном настроении. Улыбающаяся Анги принесла большой кувшин тёплой воды, и после лёгкого душа и чашки чая Ирен отправилась на обычную прогулку с собаками. Сейчас она уже не водила их на поводке сама, опасаясь рывка и падения. Щенки больше не были милыми комочками, а доросли до неуклюжих игривых подростков. Поэтому мэтти, как обычно, гулял с леди Ирен. Сплетни великая сила. Это леди поняла, когда обратила внимание на подчёркнутую любезность даже уличных слуг. Да что там слуги? Встречные солдаты не кивали ей больше торопливо и небрежно, а вставали и ждали, пока леди пройдёт мимо. На своём любимом месте под доцветающими деревьями она сидела с удовольствием, подставляя лицо ярким лучам солнца, жмурилась, как сытая кошка, и размышляла о том, что когда отец наладит всё в замке и уедет, нужно будет найти дочку миссы и озаботиться устройством её судьбы. Она до сих пор не знала, как зовут девочку. Слуги никогда не упоминали о ней так же, как о Диконе. О проявлять интерес к детям она боялась. За высокий стол леди Ирен сочла нужным пригласить встречного во дворе капитана гвардейцев. Ей эта любезность ничего не стоила, а с королевскими войсками лучше поддерживать хорошие отношения. Капитан Верст, подвижный молодой мужчина, невысокого роста, но заметно кривыми ногами, раскланялся и поблагодарил милостивую леди. Похоже, не во всех замках ему довелось сидеть с лордами. Завтрак в этот день закончился очень нестандартно. Как обычно, за столом собрались вовремя. Гости, лорд Беррид и сквайр Гройда, отдохнувшие и выспавшиеся, чувствовали себя явно лучше, чем вчера. Лорд уже не был так мрачен. Отсутствовал только дядя лорда Ричарда, ну и, разумеется, сам лорд. Слуга, оттолкнувший в дверях лакея с новым блюдом, привлёк внимание всех присутствующих. Ирен даже узнала его. Это тот самый помощник сквайра, что сшивал ей тетрадку. Покосившись на совершенно невозмутимое лицо лорда Берита, Ирен уже, пожалуй, догадалась, что именно она сейчас услышит. Подскочив к высокому столу, Луст несколько растерянно поклонился. Потом осмотрел сидящих, явно не понимая, кому он должен сообщить новость. Наконец, нашел глазами лорда Берета, секунду подумал, поклонился еще раз и сказал: «Ваша милость, сквайр Гай мертв». Краем глаза Эран заметила, как нахмурился представитель короны. Он встал, откашлялся, привлекая к себе внимание лорда Берита, его дочери, да и всех остальных сидящих в зале. Я вынужден потребовать осмотра тела лорд Берит во избежание, так сказать, различных разговоров. Иренна пригласль было, но лорд совершенно равнодушно пожав плечами сказал: Сквайр был довольно стар. «Ну, все мы под ланию и волей Господа нашего. Лорд набожно перекрестился, ему последовали и остальные люди в зале. Думаю, стоит пригласить и капитана королевских гвардейцев. Он отвесил лёгкий поклон в сторону капитана. Лишний свидетель не помешает, а то знаете ли, пойдут разговоры, сплетни и прочее. Лорд грузно поднялся из-за стола и обратился к Рен. Дочь, не думаю, что тебе в твоём положении стоит смотреть на это повернулся к сквайру и добавил: "Давайте пойдём прямо сейчас, сквайр Гройда". Ирен незаметно для остальных выдохнула. Судя по всему, осмотра тела лорд не боялся. Уж как именно это было проделано, ей всё равно, но в естественную смерть сквайра она, пожалуй, не верила. Дождавшись, пока мужчины выйдут из зала, леди Ирен отправилась в молельню. По пути зашла в свою комнату и попросила Анги приготовить тёмное платье. Траур есть траур. Номинально покойный Сквайр приходился ей родственником по мужу. Все дела в замке были отложены на двое суток. Больше не стали ждать, слишком тёплая погода стояла. Отец Фитус отпел Сквайра в замковой часовне. На отпевании Рен присутствовала лично. Грабосков Аргай выглядел таким же крупным, немного подавляющим своими размерами. Единственные седые усы повисли совсем уж печально. Фамильное кладбище располагалось за стенами замка, и отец настоял, чтобы она не ездила. Ты с ума сошла, Ирен, в твоём положении трястись в карете просто опасно. Сказано было достаточно громко, так что слышали все присутствующие. Иран была благодарна лорду Берету. Пожалуй, невзирая на суровый мир, в который она попала, этот в сущности чужой мужчина заботился о ней больше, чем ее родной отец там, в той жизни. Поминальная трапеза была достаточно скромной. Сквайр, не лорд. Из-за стола разошлись рано. Мужчины договорились, что завтра соберутся в спальне лорда Ричарда. Вечером леди Ирен имела длительную беседу с лордом Беритом. Как хозяйка замка на данный момент единственная самостоятельная и здоровая, Ирен должна была присутствовать на встрече. Теплый душ, чай, прогулка с собаками. Тёмное платье, дорогое колье, в руках крупные агатовые четки с золотой кисточкой. Завтрак за высоким столом. Лорд Ричард также был подготовлен к визитам. Сперва даже Ирен показалось, что он пошёл на поправку, а потом она увидела, что тело лорда закрепили в сидячем положении, просто привязав торс верёвками к подушкам. У кровати стоял маленький переносной столик для бумаг Сквайра Гройда. Три кресла для сквайра, лорда Берита и чуть в стороне для Ирен. На переговоры в качестве свидетелей были приглашены капитан королевского отряда, помощник сквайра Гройда, молодой молчаливый мужчина, очень похожий на него, вполне возможно, сын, и два независимых лорда, живущих в Эдвинче. Сквайр Гройда лично посылал гонца к управляющему королевским городом, сквайру Райта с просьбой пригласить кого-либо в качестве независимых свидетелей. Королевским нотариусом Сквайр был уже очень много лет с момента смерти собственного отца, и потому предпочитал перестраховаться. Всю прислугу из комнаты удалили. Начал беседу лорд Беррид, обвинив зятя в обмане и требуя полного возврата денежных средств. И такую же сумму любезный зять в качестве штрафа. Лорд Ричард был хмур и подавлен. Он молчал. У Ирен создалось впечатление, что смерть дяди изрядно подкосила его самомнение. Жалеть мужа она не жалела, но понимала, что развод или, скажем, раздельное проживание ей не нужны. Держать такую гадюку, как лорд Ричард, лучше под полным контролем. Потому по договорённости с отцом она заговорила. Любезный отец мой, Возможно, не все присутствующие здесь знают, что мисс моего мужа оказалась крайне недостойной женщиной. Тому свидетелей десятки. И в вашем отцовстве, лорд Ричард, есть вполне серьёзные сомнения. Будете ли вы настаивать на правах Дикона?» Ответ лорда был вполне ожидаем, но оттого муж стал ей ещё противнее. Нет. Я готов в присутствии свидетелей отказаться от него. Внешне мальчишка был копией Ричарда. Да и сам лорд вряд ли сомневался в отцовстве. Под сомнением была только девочка. Но о ней, разумеется, никто и не вспомнил. Сейчас Ричард просто и откровенно спасал свою шкуру. Он был калекой. Смерть дяди именно в первую ночь прибытия тестя в замок, он истолковал так же, как и ирен, и ему не хотелось последовать за сквайром гаем. Если бы он был здоров. О, если бы он был здоров, он боролся бы до последнего солдата. Замок набит продуктами также сейчас. Он мог бы выдержать длительную осаду. Есть подземные ходы. Он, Ричард, вырезал бы войско тестя по ночам, как глупых овец. С ненавистью глядя на свою жену, молчаливо перебирающую чётки, он подписал в присутствии всех свидетелей необходимые бумаги. Больше всего Ирен поразило, что лорд Ричард даже не попытался поторговаться за судьбу сына. Более того, он даже не спросил, что и как будет с ребёнком. Пожалуй, в её глазах он стал гораздо большим мерзавцем, чем выглядел раньше. Люди лорда Берита нашлись в подземелье. Они даже не были слишком ушестощены. Просто сильно покрыты вшами, грязью и коростой. Ну и кашель их не слишком порадовал маршу. Спасла их тёплая одежда, которая в момент пленения была на них. Окормили хотя об</thead>ками со стола, зато досыта. Через неделю Оставив часть своего войска и всё обговорив с Ирен, лорд Берид покинул замок Зятя. Ему предстояло проводить сквайра Гроида в Эдвинч и, заехав ещё в пару мест по делам, возвращаться домой.